Харри узнал старшего техника-криминалиста. «Помнишь, как было в прошлый раз?» Мюллер помнил. Во всяком случае, он добродушно рассмеялся. «Когда воллер вошел в комнату, Сверр Ульсон сидел на кровати», — начал Харри. воллер как он сам говорит, встал у двери и спросил Ульсона, где тот был в ночь убийства Эллен» ульсон якобы не помнил число и воллер продолжал расспрашивать его пока наконец не стало ясно что у ульсона нет никакого альби по словам волера когда он предложил ульсону пройти с него в участок и дать показания тот внезапно достал револьвер видимо из под подушки и открыл огонь пуля прошла у волера над плечом и прострелила дверь вот отверстие а затем и крышу тогда воллер по его словам выхватил табельный пистолет и выстрелил в Ульсона, пока тот не успел снова спустить курок. «Неплохая реакция. И меткий выстрел, как мне сказали. Прям в лоб!» — подтвердил Харри. «Впрочем, это и неудивительно. У Уоллера был лучший результат на осенних стрельбах. Вы забываете про мой результат!» — сухо сказал Харри. «Ну как, Рональд?» — крикнул Меллер, обращаясь к старшему технику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 «Анализ ДНК покажет, что это он. Что еще, Харри?» «Ничего, шеф», — Мюллер остановился. «Правда? Правда?» Мюллер кивнул на дом. «Ты считаешь, что ульсон дешево отделался, получив пулю в лоб?» «Я ничего не считаю, шеф», — вдруг вспылил Харри. «Выкладывай», — прорычал Мюллер. «Я думаю, что все это просто смешно». Мюллер наморщил лоб. «Что смешно?» — Такой опытный полицейский, как Уоллер, — Харри, понизив голос, говорил медленно, отчетливо выделяя каждое слово. — И вдруг в одиночку едет поговорить и по возможности задержать человека, подозреваемого в убийстве. Это нарушение всех писаных и неписанных правил. — И что ты хочешь этим сказать? Что Том Уоллер сам устроил провокацию? Ты думаешь, что заставив Ульсона достать оружие, Уоллер хотел отомстить за элен Ты поэтому все время повторял по словам Воллера, по словам Воллера, будто мы, полицейские, ставим под сомнение слова коллеги, а половине следственной группы пришлось это слушать. Они стояли и смотрели друг на друга. Мюллер был почти того же роста, что и хари Я только сказал, что это просто смешно, — сказал Харри и развернулся. — Это все. — Хватит, хари Не знаю, зачем ты приехал сюда за Воллером, если подозревал, что что-то подобное может случиться.